И все же вы ей очень, очень нравитесь. Она позвала меня к себе и задавала мне всевозможные вопросы относительно вас. В самом деле, она хотела разузнать о вашей домашней жизни. Она даже спросила у меня, сколько лет вашей домоправительнице. Вот как? Что же вы думаете по этому поводу, спросил я? Она долго смотрела неподвижным взглядом на потёртое сукно своих ботинок, и, видимо, вся ушла в глубокое раздумье, наконец, подняв голову, сказала, «Мне что-то подозрительно». «Не правда ли? Ведь вполне естественно, если тебя тревожит то, чего не понимаешь. Знаю, что я прометчиво, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь за это». «Нет, Жанна, конечно, не сержусь». Должен признаться, ее недоумение передалось и мне. В моей старой голове вертелась мысль, высказанная этой девушкой. Тревожит то, чего не понимаешь. Но Жанна, улыбаясь, продолжала. Она меня спросила, угадайте. Она спросила, любите ли вы хороший стол? А как воспринимаете вы этот поток расспросов? Я ей ответила, «Не знаю, мадемуазель». А мадемуазель сказала мне, «Вы дурочка! Необходимо отмечать малейшие подробности в жизни выдающегося человека. Знаете, мадемуазель, что Сильвестр Боннар — одна из знаменитостей Франции?» «Тьфу, пропасть!» — воскликнул я. «А вы что думаете об этом?» «Я думаю, что мадемуазель профер права, но мне совсем не хочется». «Это нехорошо так говорить». Совсем не хочется, чтобы мадемуазель-профер была в чем-нибудь права. Но ну, так будьте довольны, Жанна. Мадемуазель-профер не права. Нет, нет, она вполне права, но мне хотелось бы любить всех, кто любит вас, всех без исключения, а этого я не могу. Я никогда не буду в состоянии любить мадемуазель-профер. Послушайте меня, Жанна, ответил я серьезно. Мадемуазель-профер стала хороша. «Будьте же и вы хороши с ней!» Она сухо возразила. «Для мадмуазель префер очень легко стать хорошей со мной. Мне же очень трудно быть с ней хорошей». Придав особую серьезность своим словам, я возразил на это «Дитя мое!» «Авторитет наставников является священным. Ваша начальница вам заменяет мать, которую вы потеряли». Едва я произнес эту торжественную глупость, как мне пришлось жестоко в ней раскаяться. Жанна побледнела, глаза ее наполнились слезами. «О, господин Бонар!» — воскликнула она. «Как можете вы говорить такие вещи? Именно вы!» «Да, как я мог сказать такую вещь?» Она повторяла «Мама, милая мама, бедная мама». Случайно я не остался глупым до конца. Не знаю, как это произошло, но могло казаться, что я тоже плачу. В моем возрасте уже не плачут. Вероятно, коварный кашель вызвал слезы на мои глаза. Словом, тут можно было ошибиться. Жанна и ошиблась. О, какая Какая ручезарная улыбка сверкнула под ее влажными красивыми ресницами, словно летнее солнце в ветвях после дождя. Мы взялись за руки и так сидели счастливые, не говоря ни слова. — Дитя мое, — сказал я наконец, — я очень стар, и много тайн жизни, которые вы постигнете мало-помалу, для меня уже не тайны. Ведь будущее создается прошедшим. Все, сделанное вами для того, чтобы жить здесь хорошо, без горечи и ненависти, послужит вам когда-нибудь для радостной и мирной жизни в своем доме. Учитесь терпеть и будьте кротки. Кто терпелив, тот страдает меньше. А когда у вас будет настоящий повод жаловаться, я приду и выслушаю вас. Если обидит вас... То вместе с вами будут обижены госпожа де Габри и я. Как ваше здоровье, дорогой господин Бонар? Этот вопрос, сопровождаемый улыбкой, задала мадемуазель Профер, потихоньку прокравшись в приёмную. Первой моей мыслью было послать её ко всем чертям. Второю — констатировать, что рот ее пригоден для улыбок, как кастрюля для игры на скрипке. Третьей — ответить вежливостью на вежливость и выразить надежду, что мадемуазель-профер вполне здорова. Она услала Жанну гулять в сад, затем, возложив одну руку на пелерину, другую простирая по направлению к почетной доске, «Указало мне имя Жанны Александр», написанное почерком «Рондо» на первом месте. «С «Глубокую отрадую, я вижу, что вы довольны поведением этого ребенка», — сказал я. «Для меня нет ничего приятнее, а этот удачный результат я склонен приписать вашей сердечной чуткости». «Я взял на себя смелость послать вам несколько книг, интересных и поучительных для молодых девиц. Просмотрев эти книги, вы решите, можно ли их дать мадемуазель Александр и ее подругам». В своей признательности хозяйка пансиона дошла до умиления и рассыпалась в благодарностях. Чтобы положить этому конец, я сказал, «Сегодня прекрасная погода». «Да», — ответила она, — «и если так пойдет и дальше, то мои девочки будут резвиться в хорошую погоду. Вы говорите, разумеется, о каникулах, но у мадемуазель Александр нет родителей, ей некуда отсюда выйти. Что же будет она делать в этом большом пустом доме? Мы предоставим ей, возможно, больше развлечений, я сведу ее в музей и...» Она замялась, затем добавила краснее И к вам, если позволите. — Вот как! — воскликнул я. — Это замечательная мысль. Мы расстались в самых дружеских чувствах. Я питал их к ней, потому что добился желаемого. Она питала их ко мне бескорыстно, а это, по учению Платона, ставит ее на высшую ступень в иерархии душ. Я все же с дурным предчувствием вводил эту особу к себе в дом. Мне бы хотелось, чтобы Жанна находилась не в таких руках. Мой склад ума чужд умственному складу мадемуазель Профер и Метро Муша. Я никогда не знаю, почему они говорят то, что говорят, и поступают так, как поступают. В них есть таинственная глупь, которая меня смущает». Как мне сейчас сказала Жанна, тревожит то, чего не понимаешь. В мои годы, увы, знаешь хорошо, как мало непорочности бывает в жизни. Хорошо знаешь, сколько теряется от долгого пребывания в этом мире, и чувствуешь доверие лишь к юности».